К родителям я приезжаю в десять часов в субботу. Улица украшена, как накануне великого праздника. Каждому дереву привязаны воздушные шары, вдоль дороги выстроились машины, а в соседском саду разбит шатер, слегка трепещущий на ветру. Я влезаю из машины, беру свою дорожную сумку и, взглянув на дом Вебстеров, замираю на мгновение. Боже, как странно. Том Вебстер женится. С трудом в это верится. Честно говоря, это может прозвучать не совсем корректно. Мне сложно представить, что кто-то вообще захотел выйти замуж за Тома Вебстера. Да, признаю, он в последнее время немного привёл себя в порядок. Купил себе пару новых шмоток, сменил прическу. Но руки у него все такие же огромные и потные. Да и вообще он не Брэд Питт. Понимаете, о чем я?» «Любовь зла», — думаю я, захлопывая дверь машины. Люси вот явно не смущают вечно потные ладони Тома, а его не раздражают волосы Люси, такие мышастые и прилизанные. Наверное, это даже романтично. Я стою, смотрю на дом Вебстеров, и тут на их крыльце появляется девушка в джинсах и с свинком на голове. Она очень странно, почти злобно на меня зыркает и уходит обратно в дом. Должно быть, одна из подружек невесты. Видимо, нервничает, что кто-то застукал ее в джинсах. Тут до меня доходит, что и Люси, скорее всего, тоже там, и я инстинктивно отворачиваюсь. Понимаю, конечно, что она невеста и все такое, но я не очень-то жажду снова с ней увидеться. Мы до этого встречались пару раз и явно не поладили. Наверное, потому что она вбила себе в голову, будто я влюблена в Тома «Господи!». «К счастью, сегодня, когда приедет Люк, я смогу всем им доказать, что это полная чушь». При мысли о Люке меня тут же охватывает волнение. Так, вдохнуть поглубже, успокоиться. На этот раз я твердо решила не строить никаких домыслов. Дождусь его объяснений, а там будет видно. И если он скажет, что переезжает в Нью-Йорк, то я это переживу как-нибудь. «Ну ладно, не буду сейчас о грустном». Я быстро направляюсь к дому. На кухне папа во фрачной жилетке пьет кофе, а мама в нейлоновой пелерине и в бегуди намазывает масло на хлеб. «По-моему, это неправильно», — говорит она, когда я переступаю порог. «Совершенно неправильно. Они должны вести за собой страну. А посмотрите на них, это же кошмар. Кричащие пиджаки, безвкусные галстуки». По-твоему, значит, способность человека управлять страной напрямую зависит от того, что он носит? «Привет, мам!» — говорю я, бросая на пол сумку. «Привет, пап!» Но тут дело в принципе, — восклицает мама. Если они не удосуживаются сделать над собой усилия и одеться прилично, то как они могут всерьез заниматься экономикой? Но это не одно и то же. Вот именно, что одно и то же. Бекки. Ты ведь согласна, что Гордон Браун должен одеваться более прилично, правда? Эти его банальные костюмы-двойки просто нонсенс». «Не знаю», — уклончиво отвечаю я, — «возможно». «Видишь, Бекки со мной согласна. Ну-ка, деточка, дай посмотрю на тебя. Мама кладет нож и тщательно меня оглядывает». «Я же заливаюсь скромным румянцем, потому что знаю, выгляжу я хорошо. На мне ярко-розовое платье и жакет. шляпа с перьями от Филиппа Триси и очаровательные черные атласные туфельки с бабочкой из органзы. «Ах, Бекки, ты прелестна! Будешь краше невесты на свадьбе!» Она берет мою шляпку и рассматривает. «Какая необычная!» Почем купила?» хм, не помню, бормочу я. Фунтов за пятьдесят». «Это не совсем правда. Цена у нее была не меньше. Неважно». В общем, дорогая вещь, но шляпка того стоит. «Ну а где же люк?» — спрашивает мама, нахлобучивая шляпу обратно на мою голову. «Ставит машину?» «Да, где люк?» — с веселым смехом подхватывает папа. «Мы с нетерпением ждем, когда же, наконец, нам представится возможность познакомиться с твоим молодым человеком». «Люк приедет позже», — отвечаю я и испытываю неловкость, видя, как при этих словах поникли родители. «Позже», — наконец говорит мама. «А почему?» «Он утром вылетает из Цюриха. У него там были дела, но он приедет, не сомневайтесь». «Он знает, что венчание начнется в полдень, волнуется мама. И ты сказала ему, как найти церковь?» «Да, все будет нормально, он не опоздает». Я понимаю, что звучит это не слишком вежливо, но поделать ничего не могу. Честно говоря, я и сама не в восторге от того, что Люку пришлось уехать. Он обещал позвонить, как только приземлится в аэропорту, то есть полчаса назад. Но до сих пор никаких звонков. Ну и что? Он же обещал, что приедет. «Вам чем-нибудь помочь?» — предлагаю я, меняя тему. «Пожалуйста, отнеси это наверх, мама быстро разрезает бутерброды на треугольники. Нам нужно упаковать пуфики для веранды». «А кто у нас наверху?» — спрашиваю я и беру тарелку. Морин укладывает волосы Дженнис. Они решили не мешать Люси. Ну, пока она готовится. «А вы ее уже видели?» — заинтересованно спрашиваю я. «У нее красивое платье?» «Платье не видела», — мама переходит на шепот. Но, говорят, оно стоит три тысячи фунтов. И это еще не считая фаты. «Ого!» — отзываюсь я впечатлённая. И на секунду мне даже становится завидно. Нет, я, конечно, не хочу замуж за Тома Вебстера. С трудом могу представить, что может быть хуже. Но все равно. Платье за три тысячи фунтов? Да еще прием и куча подарков. Согласитесь, новобрачные в день свадьбы имеют все, что душе угодно. Из родительской спальни доносится жужжание фена. Дженнис в халате со стаканом Хереса в руке примостилась на табуретке и промокает глаза платком. Морин, который уже много лет стрижет маму и Дженнис, размахивает перед носом Дженнис феном. А на подоконнике... В шелковом сиреневом костюме сидит незнакомая женщина с коричнево-красным загаром и крашенными белыми кудрями и курит сигарету. «Здравствуйте, Дженнис». Подхожу я и обнимаю ее. «Как себя чувствуете?» «Хорошо, спасибо, милая», — отвечает она и шмыгает носом. Немного взгрустнулась. Подумать только. «Том женится». «Да, сочувственно поддакиваю я». Кажется, ещё вчера мы были детьми и вместе катались на великах. Выпей еще, Хереса, Дженнис успокаивает ее Морин и подливает в стакан темного зелья. Это поможет тебе расслабиться. Ох, Бекки, Дженнис сжимает мою руку. Для тебя это, наверное, тоже тяжелый день. Так и знала. Она до сих пор думает, что я влюблена в Тома. Но почему все матери уверены в неотразимости своих сыновей? «Да не то чтобы очень», — отвечаю я как можно веселее. «Поверьте, я рада за Тома и за Люси, конечно». «Бекки», — женщина на подоконнике, поворачивается ко мне, подозрительно прищурив глаза. «Так это Бекки?» На ее лице нет и тени доброжелательности. «О, нет. Неужели она тоже считает, что я сохну по Тому?» «Ну да», — улыбаюсь я ей. «Я Ребекка Бломвуд. А вы, насколько я понимаю...» «Мама Люси, я Анжела Харрисон». «Женщина так и сверлит меня взглядом». «Мать невесты», — добавляет она, делая ударение на слове «невесты». Как будто я плохо понимаю по-английски. «Вы, наверное, очень рады, — вежливо говорю я, — что ваша дочь выходит замуж». «Да, конечно». «Том очень любит Люси», — агрессивно отвечает она, «— и очень ей предан. И на других даже...» «Не смотрит». Я лишь слабо улыбаюсь в ответ. «А что прикажете делать? Обругать Тома? Сказать, что уродливее никого на свете нет? Так они и это сочтут проявлением ревности, не иначе». Бейки. а Люк приехал?» С надеждой улыбается мне Дженнис. «И вдруг все в комнате замирают в ожидании моего ответа?» «Пока нет». «К сожалению, говорю я. Боюсь, он задерживается». «Женщины обмениваются многозначительными взглядами». «Задерживается», — повторяет Анжела, — «тоном, который мне совсем не нравится». «Да что вы говорите? Вот так сюрприз». «Что бы это значило?» «Он летит из Цюриха», — объясняю я. «Наверное, задержали рейс или что-то еще. Дженнис, к моему удивлению, краснеет и принимается усердно кивать. Тюрих, Понятно, летит из Цюриха». Она кидает на меня сконфуженный, почти сочувственный взгляд. «Да что с ней такое? Мы говорим о том самом Люке Брэндоне», прищуривается Анжела, затягиваясь. «Известном бизнесмене?» «Ну да», — отвечаю я немного удивленно. «То есть я не знаю других Люков». И вы с ним встречаетесь? Да. Неловкая тишина. И теперь, кажется, даже Морин смотрит на меня с любопытством. Вдруг я замечаю номер журнала «Татлер» на полу, рядом с ножкой табуретки, на которой сидит Дженнис. Боже мой. А это статья в «Татлере»? Там все неправильно. Он не говорил, что ни с кем не встречается. Он сказал без комментариев. «Статья?» — с фальшивым удивлением переспрашивает Дженнис. «Понятия не имею, о чем ты, дорогая?» «Я... Я не читаю журналы. Морин краснеет и отводит взгляд. Мы просто с нетерпением ждем возможности с ним познакомиться. И Анжела злорадно выпускает облако дыма. Правда, Дженнис?» «Я в замешательстве перевожу взгляд с нее на Дженнис, которая не осмеливается поднять на меня глаза». Потом на Морин, которая с нарочитой деловитостью роется в косметичке. Подождите-ка. Неужели они думают, что... Дженнис, — говорю я, стараясь сохранить твердость в голосе. Вы же знаете, что Люк должен приехать. Он даже написал вам ответ. Конечно, Бекки. Дженнис не отрывает глаз от пола. Это... Как сказала Анжела, мы с нетерпением ждем возможности с ним познакомиться. «Боже мой, мне никто не верит». Я чувствую, как волна унижения вгоняет меня в краску. Выходит, они считают, что я придумала. Будто встречаюсь с Люком. «Но?» «Приятного вам аппетита», — произношу я как можно спокойнее. «Пойду посмотрю, не нужно ли маме помочь». «Маму я нахожу на верхней лестничной площадке». Она засовывает пуфики в полиэтиленовые пакеты и потом выкачивает из них воздух с помощью пылесоса. «Я такие пакеты тебе тоже заказала, кстати», громко сообщает она, стараясь перекрыть вой пылесоса. «В каталоге сельский стиль. И еще фольгу для выпечки, сотейник и яйцеварку для микроволновки». «Мне не нужна фольга для выпечки», — кричу я. «Это не для тебя», — говорит мама, выключая пылесос. У них было специальное предложение. «Представь свою подругу и получи набор керамических горшков». Вот я и заявила тебя как подругу. Хороший каталог, между прочим. Я дам тебе посмотреть. «Мама...» «Под просто загляденье. Уверена, тебе пригодится новый. Мама, послушай меня!» Взволнованно прерываю ее я. «Ты веришь, что я встречаюсь с Люком?» Пауза слишком долгая. «Конечно, верю», — наконец произносит она. «Я в ужасе смотрю на нее. Ты мне не веришь, да? Вы все думаете, что я вру?» «Нет», — сурово говорит мама. Она откладывает пылесос и смотрит мне прямо в глаза. «Бекки, ты сказала нам, что встречаешься с Люком Брэндоном. И для нас с папой этого достаточно». «Но Дженнис и Мартин, они уверены, что это неправда?» Мама вздыхает и принимается за следующий пуфик. «Ох, Бекки, понимаешь, дочка, в прошлый раз они поверили в твоего маньяка, а оказалось, что это была не совсем правда». Так, по спине пробегает противный холодок. Ну и что? Подумаешь, наврала как-то раз, что меня преследует маньяк. Зря, конечно. Но черт возьми, если человек однажды выдумал про какого-то несчастного маньяка, это еще не значит, что он сам полный псих. И дело в том, что мы ни разу не видели вас вместе. Так ведь, дочка, продолжает мама, запихивая пуфик в мешок. Сами не видели. И потом вышла эта статья, где он заявил, что ни с кем сейчас не встречается. «Он этого не заявлял!» От бессилия у меня дрожит голос. Он сказал без комментариев. «Мама, Дженнис и Мартин говорили тебе, что не верят мне?» «Нет». Мама гордо поднимает подбородок. «Они бы не осмелились сказать такое мне в глаза». «Но ты знаешь, что они говорят это у нас за спиной. Мы смотрим друг на друга». и я догадываюсь, что скрывается за внешним маминым спокойствием. Она, наверное, так надеялась, что я приеду вместе с Люком, так хотела доказать соседке, что та была не права, а я вот опять заявилась одна. Он приедет, обещаю я, сама себя в этом убеждая. В любую минуту может быть здесь. «Конечно!» — радостно восклицает мама. И как только он тут появится, они все заткнутся, правда?» Звонят в дверь, и мы обе вздрагиваем. «Я сама открою, ладно?» Говорю я как можно спокойнее. «Пожалуй», — соглашается мама, и в ее глазах мелькает проблеск надежды. Сдерживая себя, чтобы не кинуться по лестнице бегом, я спускаюсь и радостно распахиваю дверь. И это... не люк. Это мужчина, нагруженный цветами. Корзины с цветами. Огромный букет и несколько плоских коробок у ног. «Цветы для свадьбы», — сообщает он. «Куда нести?» «По-моему, вы ошиблись», — говорю я, стараясь скрыть разочарование. «Это, наверное, цветы для наших соседей, дом 41». «Правда?» — хмурится мужчина. «Дайте я посмотрю в своих бумагах». «Подержите это, пожалуйста». Он сует мне в руки букет невесты и начинает рыться в карманах. «Честное слово, это к соседям. Подождите, я...» За моей спиной раздаются тяжелые шаги. По лестнице спускается Анжела Харрисон. Она из-под лобья зыркает на меня, явно желая убить на месте, и злобно тявкает. «Что это ты тут делаешь? Дай сюда!» Анжела вырывает у меня из рук букет и наклоняется так близко, что я чувствую запах джинна в ее дыхании. «Послушай меня, девочка!» — шипит она. Ты никого своими улыбочками не обманешь. Я знаю, что ты задумала. И можешь на это не рассчитывать, поняла? Я не позволю, чтобы свадьбу моей дочери испортила какая-то сумасшедшая психопатка. Я не сумасшедшая, в гневе ору я. И не собираюсь я ничего портить. Мне не нравится, Том. У меня есть мужчина. Ну да, усмехается она. Твой знаменитый жених, он уже тут? Нет еще. Но он только что звонил. «Только что звонил», — глумливо передразнивает Анжела. «И сказал, что не приедет». «Ну почему эти люди мне не верят?» «Вообще-то, он в получасе езды отсюда, вызывающий, объявляю я, совершенно неожиданно для себя». «Прекрасно», — гадко скалится Анжела Харрисон. «Значит, мы его скоро увидим». Черт, Вот чёрт!» К двенадцати часам от Люка всё ещё ни слуху, ни духу, и я вне себя. Это полный кошмар. Где он? Я слоняюсь вокруг церкви до последней минуты, в отчаянии набирая его номер, все еще надеясь, что он вот-вот появится на дороге. Но уже прибыли подружки-невесты. Еще один ролс ройс подъехал, а его все нет. Заметив подол белого платья, Мелькнувший из-за открытой дверцы машины, я поспешно ретируюсь в церковь, пока кто-нибудь не подумал, что я поджидаю невесту у входа, дабы сорвать венчание. Я крадусь внутрь, стараясь не шуметь. Анжела Харрисон кидает в мою сторону злобный взгляд. И среди гостей невесты пробегает шепоток. Я сажусь на одну из задних скамей, пытаясь сохранить спокойствие и достоинство, но прекрасно вижу, как гости Люси тайком на меня косятся. Господи, что она там про меня наплела? В какой-то момент я готова встать и уйти. Я все равно не хотела ехать на эту чёртову свадьбу. Согласилась только, чтобы не обидеть Дженнис и Мартина. Но теперь уже поздно. Зазвучал свадебный марш. и в церковь медленно входит невеста. И я вынуждена признать, что на ней самое великолепное платье из всех, что я видела. Я с тоской смотрю на нее, подавляя желание мысленно примерить это платье на себя. Музыка замолкает и начинает говорить «Священник». Гости со стороны Люси до сих пор зыркают в мою сторону, но я поправляю шляпку и вздергиваю подбородок. игнорируя их взгляды. Соединяя этого мужчину и эту женщину узами, бубнит викарий священного брака, а у подружек невесты красивые туфли. Интересно, где их покупали? Поэтому, если кто-то знает причину, по которой эти двое не могут быть обвенчаны, пусть назовет ее сейчас или навек сохранит ее в тайне. Обожаю этот момент. Все тихо сидят, как будто бояться нечаянно что-то сказать. Я незаметно оглядываю зал, стараюсь даже не шевельнуться и с ужасом замечаю, что Анжела Харрисон обернулась со своего первого ряда и с ненавистью смотрит на меня. Да что с ней такое? Теперь и другие поворачиваются, чтобы посмотреть на меня. И даже тетка в синей шляпе впереди меня чуть не свернула шею, чтобы поглазеть. «Что вам надо?» — злобно шепчу я ей. «Что?» «Что?» — спрашивает священник, прикладывая ладонь к уху. «Кто-то что-то сказал?» «Да», — заявляет тетка в синей шляпе. «Она сказала!» «О, Господи! Нет, только не это! Вся церковь медленно оборачивается в мою сторону!» «Не может быть! Нет, это невозможно!» Теперь еще и Том смотрит на меня с жуткой жалостью в глазах и скорбно качая головой. «Я не... я не...» — запинаюсь я. «Я просто...» «Не могли бы вы встать?» — просит священник. «Я немного глуховат. И если вам есть что сказать...» «Честное слово, я...» «Встаньте!» Женщина, сидящая рядом со мной, тычет мне в бок программкой. Я медленно встаю, чувствуя, как две сотни глаз сверлят меня. Я не могу посмотреть в сторону Тома и Люси. И на маму с папой тоже. Еще никогда в жизни мне не было так неловко. Мне нечего сказать. Честное слово. Просто... Я беспомощно поднимаю телефон. Это у меня телефон мобильный. Мне показалось. Извините, продолжайте. Я сажусь обратно с трясущимися коленками. Постепенно паства обращает взоры к священнику, ропот смолкает, в церкви воцаряется тишина, а священник прочищает горло и продолжает службу. Оставшаяся часть службы проходит как в тумане. Когда все заканчивается, Люси и Том идут по проходу к церковным дверям, намеренно игнорируя меня, а все собираются вокруг них во дворе, бросают конфетти и фотографируют. Я тихонько проскальзываю мимо и спешу к дому Вебстеров. Люк наверняка уже там. Он должен быть там. Он, наверное, опоздал и решил не заходить в церковь, а сразу пойти на прием. Если подумать, это вполне разумно. Так бы поступил любой тактичный человек. Дом Вебстеров кишит официантами, но я тороплюсь в сад, к шатру. По пути представляю, как увижу его и расскажу об этом ужасном инциденте в церкви. А он улыбнется в ответ, и мне становится веселее. Но в шатре пусто. Никого. Несколько секунд я стою в полном замешательстве. Потом быстро выхожу и спешу к дому своих родителей. Вдруг Люк там. Может, он перепутал время, или ему нужно было переодеться в выходной костюм, или... Но у нас его тоже нет. Ни в кухне, ни в гостиной. А когда я набираю номер его мобильника, сразу включается голосовая почта. Медленно бреду в свою комнату, Опускаюсь на постель и пытаюсь отогнать дурные мысли, что закрадываются в голову. «Он приедет», — твержу я себе снова и снова. «Он уже в пути». В окно вижу, что Том и Люси и все гости уже в саду. Кругом море шляпок и светлых фраков, и официанты раздают шампанское. Там так весело. Я знаю, что должна спуститься к ним, но... «Не могу себя заставить. Без люка я там не появлюсь. Я не могу пойти туда одна. Но немного поразмыслив, вдруг понимаю, что, сидя здесь, только еще больше подогреваю интерес. Они все подумают, что мне больно видеть счастье этой пары, и от горя я решила перерезать себе вены или что-нибудь в этом духе. Это лишь подтвердит их подозрение». Я вынуждена показаться всем на глаза, вынуждена пойти туда. Хотя бы на полчаса. Заставляю себя встать, делаю глубокий вдох, заново подкрашиваю губы, выхожу из дома и направляюсь к Вебстерам. Тихонько прокрадываюсь в шатер сбоку и некоторое время наблюдаю за всеми. Люди снуют. Гул стоит жуткий. Никто меня даже не замечает. Перед входом группка из жениха, невесты и их родителей, но к ним я и на пушечный выстрел не подойду. Присаживаюсь за пустой столик, и вскоре официантка приносит мне шампанское. Какое-то время я просто сижу, попиваю шампанское и наблюдаю за людьми. Я даже начинаю расслабляться, но тут слышится какой-то шелест. Я поднимаю голову, и от ужаса у меня сердце уходит в пятки. Люси стоит прямо передо мной в своем шикарном платье с одной из своих толстых подружек, одетой в кошмарный зеленый балахон, что, на мой взгляд, многое говорит о Люси. «Привет, Ребекка», — вежливо произносит Люси. «Я буквально кожей ощущаю, как она довольна собой. Еще бы». Так непринужденно подойти к психопатке, которая чуть не испортила ей свадьбу. «Привет», — отвечаю я. «Ты уж извини. За церковь». Я не хотела. Это неважно. Натянуто улыбается Люси. В конце концов, мы с Томом теперь женаты. И это главное. Она самодовольно смотрит на свое обручальное кольцо. Конечно. Поздравляю. Вы едете. Мы просто хотели узнать, беспардонно перебивает меня Люси. Люк уже приехал? Сердце перестает биться. Ну? «Тяну я время. Как...» «Просто мамочка говорит, ты ей обещала, что он будет через полчаса?» «Но он до сих пор не объявился. Странно, правда?» Она невинно поднимает бровки, и ее толстая подружка хрюкает от смеха. «Я замечаю, что Анжела стоит рядом с Томом в нескольких метрах от нас, и победоносно на меня пялится». Им эта история явно доставляет огромное удовольствие. Несомненно. Это ведь было часа два назад, не меньше. Люси изображает сочувственную гримасу. Может быть, он попал в аварию? Или его задержали в Цюрихе? Я смотрю на ее тупое, самодовольное лицо, и меня захлёстывает ярость. И вдруг, не успев сообразить, что говорю, я громко объявляю. «Он тут!» В ответ растерянная тишина. Люси и ее подружка переглядываются, а я отпиваю большой глоток шампанского. «Тут?» — наконец произносит Люси. «В смысле? На свадьбе?» «Конечно. Он вообще-то уже давно здесь». «Но где?» «Где он?» «Ну...» Но... «Был тут буквально минуту назад, и я показываю на соседний стул. Ты что, его не видела?» «Нет». Люси выпучивает глаза. «А сейчас он где?» «Там», — я тычу пальцем в толпу. «На нем фраг И в руках бокал шампанского». «Слава богу, на свадьбах все мужчины выглядят одинаково». «Который?» — нетерпеливо озирается Люси. «Брюнет», — отвечаю я и преспокойно делаю еще глоток. «Вон он там! Эй, Люк!» Я поднимаю руку и машу неизвестно кому. «Да где же?» — крутит головой Люси. «Кейт, ты его видишь?» «Нет», — беспомощно отвечает Кейт. «А как он выглядит?» «Он...» «Ой, уже не видно», — говорю я. «Наверное, пошел взять что-нибудь выпить». Люси поворачивается ко мне со злым прищуром. «А почему он не был на венчании?» «Не хотел мешать». Помедлив, отвечаю я и заставляю себя улыбнуться. «Что ж, не буду вас задерживать. Вам, наверное, пора к гостям». «Да», — бубнит Люси после некоторой паузы. «Пора нам». Бросив на меня еще один полный недоверие взгляд, она ушуршала обратно к мамаше. И теперь что-то говорит кучке гостей, собравшихся вокруг, то и дело косясь на меня. «Одна из подружек невесты...» перебегает к другой группе и тоже начинает что-то взахлёб тараторить, изредка поглядывая в мою сторону. А толстая Кейт спешит к другой группе, прямо как пожар в лесу. Вскоре ко мне подходит Дженнис, вся раскрасневшаяся от волнения или чего-то другого. Шляпа с цветочками сбилась на бок. «Бекки, нам только что сказали, что Люк здесь». Мое сердце каменеет. Господи, одно дело заткнуть невесту за даваку, но совсем другое — наврать Дженнис. Я не могу ей сказать, что Люк здесь. Поэтому быстро прикладываюсь к спасительному шампанскому и делаю жест настолько неопределенный, что его можно понимать как угодно. «Ох, Бекки!» — Дженнис сжимает ладони. «Бекки, мне так...» «Твои родители его уже видели. Я знаю, твоя мама будет вне себя от счастья». Черт, Вот чёрт, родители!» «О них я не подумала». «Дженнис, мне нужно нос припудрить». «Я стремительно вскакиваю. Увидимся». И «Илюка приводи, просит она». «Приведу, конечно». Пронзительно хохочу я в ответ. Я спешу к кабинке мобильного туалета, стараясь никому не смотреть в глаза. Запираюсь и сажусь, жадно допивая остатки теплого шампанского. Так, спокойно, без эмоций. Надо подумать как следует и оценить возможные альтернативы. Вариант первый — сказать всем, что на самом деле Люк не приехал, а я просто ошиблась. Почему бы и нет? Если мне хочется быть побитой бокалами и никогда в жизни больше не показываться в родном городке, то пожалуйста. Вариант второй. Сказать по секрету маме и папе, что Люк вовсе не приехал, а я соврала. Но это их очень огорчит. Они будут просто убиты горем и не смогут порадоваться празднику, и все из-за меня. Вариант третий. Продолжить блефовать, а в конце вечера объявить родителям правду. «Да, это, наверное, самое правильное. Я могла бы еще часок делать вид, что Люк где-то тут, потом сказать всем, что у него началась мигрень, и он решил пойти отдохнуть. Так и сделаю. Все, пора выходить. И знаете, это оказалось даже легче, чем я предполагала. Очень скоро все вполне убеждены, что Люк давно здесь». Бабушка Тома даже сказала, что видела Люка, и он такой красавчик. А потом спросила, «Не на нашей ли свадебке мы будем плясать в следующий раз?» Я поведала целой куче гостей, что Люк был рядом буквально минуту назад. Набрала в буфете две тарелки еды, одну для себя, другую для него. Выкинула за клумбу и даже похитила у какого-то дядьки фраг и повесила его на стул рядом с собой, будто это фраг Люка. Самое классное, никто не сможет доказать, что Люка тут нет. Вокруг столько народу, что невозможно за всеми уследить. Мне давно надо было это затеять. «Через минуту групповая фотография», — сообщает Люси, пробираясь ко мне. «Нам всем нужно построиться». «Где Люк?» — говорит с каким-то мужчиной о ценах на недвижимость. Не моргнув глазом, сочиняю я. Они стояли вон там, у столика с напитками. «Не забудь меня ему представить», — просит Люси. «Я до сих пор его не видела». «Хорошо», — весело улыбаюсь я в ответ, — «как только его найду. Начинаю демонстративно крутить головой и вижу, что ко мне направляется мама. О, боже». До сих пор мне удавалось избегать встречи с ней и папой, просто-напросто опускаясь на утёк при их появлении. Это очень дурно с моей стороны, но я понимаю, что не смогу лгать маме. Я быстренько линяю из шатра и прячусь за кустами, увернувшись от помощника-фотографа, который собирает в круг детей. Сажусь под деревом, допиваю шампанское и тупо глазею в голубое небо. Я сижу там до тех пор, пока не замерзаю. Тогда, наконец, встаю, неторопливо возвращаюсь и незаметно проскальзываю в шатер. Я тут долго не останусь. Только вот съем кусочек свадебного торта и, может, выпью еще шампанского. «Вот она!» — Раздается голос позади меня. Я замираю, потом медленно оборачиваюсь. К моему ужасу... Гости аккуратными рядами выстроились в центре огромного шатра. А фотограф устанавливает штатив. «Бекки, где Люк?» — требовательно спрашивает Люси. «Мы пытаемся уместить всех в кадр». Черт! Вот чёрт!» «Ну?» «Я сглатываю, стараясь сохранить уверенный вид. Может, в доме?» «Нет его там», — вступает толстуха Кейт. «Я там только что смотрела». Тогда, наверное, в саду. Ты сама же была в саду, злобно щурится, Люси. Ты его видела? <связь> не уверена. Я быстро оглядываю шатер, раздумывая, смогу ли сделать вид, что он где-то промелькнул. Но народ уже не толпится повсюду. И почему они так быстро построились? Он наверняка где-то тут, говорит веселый женский голос. Кто его видел последним? В ответ. «Гробовая тишина. На меня смотрят 200 человек. Я ловлю беспокойный взгляд мамы и быстро отвожу глаза. «Ой, ну конечно! Скорее что-нибудь придумать. Я только что вспомнила, что он жаловался на головную боль. Может, он пошел? Кто вообще его видел?» Люси игнорирует меня, окидывая пристальным взглядом собравшихся гостей. Кто-нибудь тут может сказать, что лично видел Люка Брэндона? Я его видела, — раздается старческий голос из задних рядов. Очень симпатичный юноша. Кроме бабушки Тома, — раздраженно закатывает глаза Люси, — кто-нибудь? Опять жуткая тишина. Я видела его фраг, — робко подает голос Дженнис, — но не его, самого. Шепчет она. Я так и знала, я знала. Победоносно во все горло орет Люси. Его тут и не было, да? Конечно, был. Я силю сохранить спокойствие. Думаю, он. Ты вообще не встречаешься с Люком Брэндоном? Рассекает воздух ее вопль. Ты все придумала. Это все твое больное воображение. Неправда. Отвечаю я. с ужасом сознавая, что голос дрожит, а к глазам подступают слёзы. «Неправда! Мы с Люком пара!» Но, посмотрев в их лица, враждебные, удивленные, насмешливые, я вдруг и сама перестаю верить своим словам. «Ведь если бы мы были парой, он был бы здесь так, он был бы тут, со мной. Я, дрожащим голосом говорю я, Я пойду проверю и, опустив глаза, выхожу из шатра. «Да она же чокнутая!» — доносится до меня виск клюси. «Господи, Том, она же опасна для общества!» «Это вы опасны для общества, дамочка!» — восклицает моя мама прерывающимся голосом. «Дженнис, я не понимаю, как ты терпишь такую грубость со стороны своей невестки. Бекки была другом вашей семьи долгие годы». И твоим тоже, Том. А ты сейчас стоишь и делаешь вид, будто все происходящее тебя не касается. Вот как ты отвечаешь на ее доброту. Пойдем Грэхэм. Нам тут не место. Секунду спустя мама гордо выходит из шатра, а за ней и папа. Мамина зелёная шляпа подрагивает в такт шагам. Я знаю, они идут домой. Выпить чаю и успокоиться. Но я не иду за ними. Я не могу сейчас видеть их, никого-либо другого. Я хочу побыть одна. Я почти бегу, спотыкаясь в самый дальний угол сада. И там падаю на траву. Опускаю голову, закрываю лицо ладонями, и слезы льются из глаз полноводной рекой. Этот день должен был стать таким замечательным. Свадьба Тома. Возможность представить Люка родителям и друзьям, а потом танцы вдвоем в вечерней тишине. А вместо этого я все испортила. И маме, и папе, и Дженнис, и Мартину. Мне даже Тома и Люси жаль. Они ведь наверняка не хотели, чтобы их свадьба вот так пошла кувырком. Я сижу, не шелохнувшись, смотрю в землю. Из шатра доносятся звуки оркестра, язычный голос Люси, делающий кому-то внушение. Дети неподалеку играют в носок, и тряпичный мячик падает возле меня. Но я не поворачиваюсь. Я бы тут вечность просидела, лишь бы никогда и никого из них больше не видеть. А потом мне слышится собственное имя. Сначала мне кажется, что Люси права, и я сошла с ума. и у меня начались галлюцинации. Но когда я поднимаю голову, сердце радостно ёкает, а к горлу подкатывается ком. Не может быть. Это он. Это Люк. Он идет ко мне по траве, как во сне. На нем фраг, В руках два бокала с шампанским, и он в жизни не выглядел красивее, чем сейчас. «Прости, пожалуйста», — говорит Люк, подходя. «Я очень виноват». «Четыре часа опоздания — это непростительно». Я смотрю на него затуманенным взглядом. Я и сама начала верить в то, что люк — это только плод моего воображения. «Тебя задержали?» — наконец говорю я. «Да». У одного пассажира случился сердечный приступ. Самолет приземлился в другом аэропорту. Он хмурится. «Но я сразу же отправил тебе сообщение. Разве ты его не получила?» Я хватаю телефон, вспоминая, что давно уже не проверяла его. И, конечно, на телефоне мигает символ непрочитанного сообщения. Нет, не получала, бормочу я, упершись в телефон не слишком осмысленным взглядом. Не получала. Замолкаю и качаю головой, уже совершенно ничего не соображая. Неужели я правда думала, что он не придет? «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает Люк. усаживаясь рядом со мной и передавая мне бокал. Он проводит пальцем по моей щеке, и я вздрагиваю. «Нет», — отвечаю я и отворачиваюсь. «Раз уж ты спросил...» «Нет, мне плохо». «Ты обещал прийти. Обещал мне, Люк». «Я пришел. «Ты знаешь, о чем я. Я горестно обхватываю руками колени. Мне хотелось, чтобы ты был здесь во время службы, а не когда всё уже...» «Почти закончилось. Хотела тебя всем представить, чтобы все видели нас вместе». Мой голос начинает дрожать. Все было так... ужасно. Они все думали, что я хочу увести жениха». «Жениха?» — скептически переспрашивает Люк. «Это бледное ничтожество по имени Том?» «Да, его». Я поднимаю глаза и невольно хихикаю, видя выражение лица Люка. «Так ты его встретил?» «Только что познакомился. И с его очень непривлекательной женой. Два сапога пара. Он отпивает шампанское и опирается на локти. Кстати, мое появление ее потрясло. Она была почти ошеломлена. Да и другие гости тоже. Он вопросительно на меня смотрит. Бекки. Ты ничего не хочешь мне рассказать? <связь> а... Я откашливаюсь. Э, -э, э Нет, пожалуй, ничего особенного. Я так и подумал. То есть подружка невесты, которая при моем появлении завопила, боже мой, он и вправду существует, она, видимо, приняла тебя за кого-то другого. Смущенно говорю я. Ясно, кивает он. Я только хотел в этом удостовериться. Люк берет меня за руку, и я ее не отдергиваю. Некоторое время мы молча сидим рядом. Какая-то птичка все кружится над нами. А вдалеке оркестр играет. Леди в красном. «Бекки, прости, что я опоздал». Его голос серьезен. «Я, правда, ничего не мог поделать». «Я понимаю. Знаю. Ты ничего не мог поделать. Такое бывает». «Снова молчим». «Хорошее шампанское?» Наконец говорит Люк, делая глоток. «Да, соглашаюсь я. Хорошее. Сухое». Замолкаю и тру лицо, пытаясь скрыть свою нервозность. Одна половина меня хочет остаться сидеть здесь, болтать с ним ни о чем, Но вторая моя половина думает, какой смысл откладывать это на потом. Я хочу узнать только одно. От напряжения у меня сводит желудок, но я заставляю себя сделать глубокий вдох и повернуться. Но как прошла твоя встреча в Цюрихе? Как продвигается новая... «Сделка!» «Я стараюсь сохранять спокойствие, но губы предательски дрожат!» «Бекки!» Люк пристально смотрит в свой бокал, потом ставит его на землю и переводит «Взгляд на меня!» «Я должен тебе что-то сказать!» «Я переезжаю в Нью-Йорк!» «Я чувствую, как мои руки-ноги и деревенеют!» «Это достойное завершение самого ужасного дня!» Люк меня бросает. «Это конец!» Конец всему. Понятно. Мне удается беспечно пожать плечами. Ясно. Ну ладно. И я очень, очень надеюсь... Люк берет мои ладони и сжимает их в своих руках, что ты поедешь со мной. Ригл Эйрлайнс. Управление Престон Хаус. Кингс 354 Лондон. Мисс Ребекки Блумвуд, Берни Роуд, дом 4, квартира 2, Лондон. 17 сентября 2001 года. Уважаемая Ребекка Блумвуд, благодарим вас за письмо от 15 сентября. Я очень рада узнать, что вам предстоит полет рейсом нашей авиакомпании. И вы с нетерпением ждете этого дня и даже рекомендовали нас всем своим друзьям. Согласна с вами, что устные рекомендации очень важны в нашем бизнесе. К сожалению, это не дает вам права на, как вы изволили выразиться, благодарственную льготу на дополнительный багаж. Авиакомпания «Ригл Airlines не может разрешить вам превысить стандартную норму багажа в 20 килограмм. Любой перевес будет оплачиваться дополнительно. К данному письму прилагаю пояснительную брошюру. Счастливого полета. С уважением, Мэри Стивенс, менеджер по работе с клиентами. Ферст Бэнк Виза. 7. Кэмпл Сквер. Ливерпуль. Мисс Ребекки Блумвуд. Берни Ро, дом 4, квартира 2, Лондон. 19 сентября 2001 года. Отличные новости. 10 тысяч фунтов на вашей кредитной карте. Уважаемая мисс Блумвуд, мы рады сообщить, что размер кредита по вашей кредитной карте увеличен. Этот кредит в 10 тысяч фунтов уже в вашем распоряжении, и со следующего счета он будет отражаться в ваших активах. Вы можете потратить свой новый кредит на что угодно, купить туристическую путевку, машину или даже перевести его на другие карты. Однако мы понимаем, что не все клиенты готовы воспользоваться преимуществами увеличенного кредита. Если вы хотели бы оставить размер кредита на прежнем уровне, Пожалуйста, свяжитесь по телефону с нашим работником или заполните прилагаемую форму. С уважением, Майкл Хант, менеджер по работе с клиентами. Имя: Ребекка Блумвуд. Счет-номер: ноль ноль три четыре пять девять девяносто двадцать семь шестьдесят пять. Я принимаю/не дробь не принимаю предложение по увеличению размера кредита до десяти тысяч фунтов. В скобках «ненужное» зачеркнуть.